Джонатан Коу. «Круг замкнулся». Книга вторая. Роман «Дилогия». Перевод с английского Елены Палецкой. Серия «The Best of Phantom». Москва. «Фантом Пресс». девятый год. Посвящается Филиппу Оклеру. От автора. «Среди ряда книг, которыми я пользовался, работая над этим романом, Хотелось бы особо выделить ООО «Лейбористская партия» Дэвида Ослера, «Белый бунт. Подлинная история», «Комбет-18» Ника Лоулза, а также «Мы не уйдем», «Битва за Лонгбридж» Карла Чинна и Стивена Дайсона. Название первой части романа позаимствовано у группы «The High Lemmas». Так называется одна из песен в их альбоме «Beat» «Мэйзи энд Коун». «Круг замкнулся» является продолжением «Клуба Ракалий». Краткое содержание «Клуба Ракалий» дано в конце этого тома для тех, кто не читал книгу, либо, прочитав, по неким абсолютно загадочным причинам, запамятовал, о чем она. Джонатан Коул. Часть первая. «Высоко на милу». «Высоко на милу» Этретта. Вторник, 7 декабря 1999 года, утро. Сестричка милая. Вид с меловых скал потрясающий, но здесь слишком холодно, чтобы расписывать красоты природы, пальцы с трудом удерживают ручку. Но я обещала себе, что начну это письмо до того, как вернусь в Англию, и дальше откладывать уже некуда. Итак... О чем же я думаю, покидая континентальную Европу? Пристально вглядываюсь в горизонт в поисках предзнаменований. Море спокойно, синее небо чисто. Это определенно должно что-то значить. Уж не приходит ли сюда, чтобы покончить с собой? Чуть дальше по тропе у самого края скалы стоит паренек, и, похоже, именно это у него на уме. Он уже был здесь, когда я садилась на скамью, и все продолжает стоять» а на нем только футболка и джинсы. Он наверняка мерзнет. Я, по крайней мере, руки на себя еще не накладываю, хотя порою приходится туго. Порою кажется, что я совершенно запуталась и ни с чем не могу справиться. Тебе ведь случалось переживать нечто подобное? Знаю, что ответ положительный, но теперь все позади. Теперь только вперед и вверх. Подо мной лежит Этретта. Широкий пляж с неровными краями — остроконечные башенки гостиничного замка, где я вчера ночевала. Город я так и не обследовала. Забавно, что когда ты больна делать, что хочешь, в итоге почти ничего не делаешь. Огромный выбор означает в переводе его полное отсутствие. Я могла бы отведать рыбы, соль по-дьепски, а потом налечь на бесплатный кальвадос и пококетничать с официантом. Я же весь вечер просидела в номере. Смотрела старый фильм с Джином Хэкманом, дублированный на французский. Двойка с минусом за такое поведение. Но на мне еще рано ставить крест. Я еще развернусь, вот увидишь. Как люди начинают новую жизнь? Они знают какой-то способ. И в самом ли деле я начинаю новую жизнь? Я, может, просто возобновляю старую после долгого и, в общем, бессмысленного перерыва? Паром гордость Портсмута В ресторане. Вторник, 7 декабря 1999 года. Ближе к вечеру. Интересно, окупается ли этот рейс в такое время года. Кроме меня и человека за стойкой, как мне его называть, стюардом, старпомом или как-нибудь иначе, в ресторане не души. Снаружи темно. Иллюминаторы испищрены каплями дождя или водяной пылью глянешь на них и хочется поежиться, хотя в помещении тепло, даже жарко. Я опишу это письмо в тетради, которую купила в Венеции. У тетради твердая шелковистая синяя обложка с мраморным рисунком и приятные на ощупь толстые, грубо обрезанные страницы. Когда закончу, если вообще закончу, можно вырвать из писанной страницы и вложить в почтовый конверт. Но стоит ли?» Пока я только ною и жалуюсь на жизнь. Не слишком занимательное чтение. Скажешь, пора бы мне набить руку на письмах любимой сестре. Ведь за последние годы я написала тысячи и тысячи слов, адресованных тебе. Но, как ни странно, каждый раз, мне кажется, будто я пишу впервые. У меня такое чувство, что это письмо выйдет самым длинным. Когда я сидела над Этрета, на скамье среди меловых скал, я... «Еще не знала, кому напишу, тебе или Стефана. Выбрала тебя. а Можешь мною гордиться. Дело в том, что я твердо решила больше не возвращаться туда, откуда бегу. Я пообещала порвать со Стефана, а обещание, данное самой себе, самое крепкое. Хотя исполнить его нелегко, ведь за четыре месяца не было ни дня, когда бы мы с ним не разговаривали, не обменивались письмами или, на худой конец, смс -ками. От этой привычки трудно избавиться. Но я знаю, скоро мне полегчает. Надо лишь перетерпеть ломку. На столике рядом с кофейной чашкой лежит мой мобильник. Я смотрю на него и чувствую себя завязавшей курильщицей, перед носом которой трясут пачкой сигарет. Как было бы просто отправить ему сообщение? В конце концов, именно он научил меня посылать смски, Но это было бы безумием. Звонок может его разозлить. Причем по разным причинам. А я не хочу, чтобы он на меня злился. Боюсь этого больше всего на свете. Глупо, правда? Какая мне разница, если я рву с ним навсегда? Составлю-ка я список. Составление списков, как известно, очень эффективный терапевтический прием. Уроки, которые я извлекла из катастрофы со Стефана. Первое. Женатые мужчины редко оставляют своих жен и дочерей ради незамужних женщин под 40. Второе. Можно быть по уши влюбленной в кого-нибудь, даже если у тебя с ним нет секса. Третье. Не могу придумать, что бы такое написать. В пункте три. Но и то, что есть, уже хорошо. Два весьма поучительных вывода. В следующий раз, когда я опять вляпуюсь в такую же историю, этот список поможет мне не ломать дров. Точнее, поможет, я надеюсь, вовсе избежать этого следующего раза. Что ж, на бумаге все выглядит замечательно, особенно на дорогой, плотной, кремовой, венецианской бумаге. Но я припомнила фразу, которую любил повторять Филипп. Некий матерый стол британского общества, впав в старческое слабоумие, заявил, «Да, я учился на своих ошибках и, уверен, могу повторить их с блеском. Ха-ха!» Уж не про меня ли это сказано? Четвертая чашка кофе за день. Кафе в кинотеатре отечественного фильма «Лондон», Саутбанк, среда 8 декабря 1999 года, после полудня. Я опять с тобой, дорогая сестрица. С предыдущей записи прошло часов двадцать. Утро я провела более-менее бесцельно, бродя по улицам и задаваясь вопросом, кто эти люди и чем они занимаются. Похоже, я успела подзабыть Лондон, ведь я не была здесь шесть лет. Но я помню... Или думала, что помню, где находятся мои любимые магазины. В боковых улочках между Ковент-Гарденом и Лонг-Эйкром был магазин одежды, где я покупала красивые шарфы, а через три двери торговали керамикой, расписанной вручную, а я хотела подарить отцу пепельницу в качестве знака примирения. Знаю, я размечталась. Для примирения потребуется много больше, чем одна единственная пепельница. Словом, этих магазинчиков больше нет. На их месте теперь кофейни, обе набитые под завязку бела дня. В Италии я привыкла к тому, что люди с утра до вечера болтают по мобильным телефонам, и я не раз говорила весьма безапелляционным тоном «Уверена, в Британии так никогда не будет». Во всяком случае, не до такой степени. Вечно меня тянут за язык, вечно я лезу со своим мнением ни на чем не основанным, словно какой-то международный эксперт. Господи, да здесь теперь у каждого есть мобильник. Прижав телефон к уху, люди шагают по Чарин-кроссроуд, бормоча что-то себе под нос, будь то полоумные. А у некоторых наушнички, и не сразу сообразишь, что человек разговаривает по телефону. Первая мысль — этого явно выпустили из психушки под опеку родни. Таких здесь, впрочем, тоже хватает. Ладно бы только мобильники. Самое загадочное — кто они, эти люди, и чем занимаются? Наверное, нельзя делать обобщение только по той причине, что два магазинчика прекратили свое существование. А может, я перепутала улицу? Но на первый взгляд складывается впечатление, что огромное число людей в городе больше не работает. В смысле, ничего не производит и не продает. Эти виды деятельности, похоже, отжили свой век. Люди теперь встречаются, чтобы поговорить. А когда они не встречаются для разговора, они говорят по телефону. И обычно эти звонки сводятся к назначению встречи. И вот хотелось бы мне знать, встретившись, наконец, о чем они говорят. Похоже, живя в Италии, я предавалась иллюзиям. Там я отвердила на каждом углу, какой сдержанный молчаливый народ англичане. Но выясняется, что мы теперь совсем другие. Мы превращаемся в нацию говорунов» становимся беспредельно общительными. Правда, я пока не уловила, о чем все-таки идет разговор. Похоже, вся страна участвует в некой всеобщей беседе, и только я одна не знаю, как в эту беседу вклиниться. Что они обсуждают? Вечерние телепередачи? Запрет на британскую говядину? Способы одолеть вирус-2000? И вот еще что, пока не забыла. Это идиотская... Громадное колесо, что выросло на берегу Темзы, рядом с каунти-холлом. Для чего оно понадобилось? Кто бы мне объяснил? Но хватит на сегодня комментариев по социальным вопросам. У меня есть что тебе рассказать, и помимо этого начну с главного. Я решила нырнуть головой в омут, отдать себя на заклание, подставить щеку и так далее и тому подобное. Вечером отправляюсь в Бирмингем. Во-первых, потому что цены в здешних гостиницах феноменальные, и мне просто не по карману остаться в Лондоне хотя бы еще на день. Во-вторых, суток не минуло, как я вернулась в Англию, а прошлое уже настигло меня. В виде листовки, которую я подобрала в Королевском фестивальном зале, в понедельник там состоятся выступления на тему прощания со всем этим шестеро, цитирую, известных авторов, поведают народу, с чем им более всего жаль расставаться и от чего они только счастливы избавиться с окончанием второго христианского тысячелетия. И кто же значится в этой листовке под номером четыре? Нет, не Бенджамин. Хотя все думали, что он-то как раз и станет известным автором. Но Дук Андертон, отрекомендованный как журналист и политический комментатор, надо же. Опять предзнаменование? Намек на то, что я вовсе не совершаю смелый прорыв в будущее, наоборот, делаю первые вялые шаги по дороге назад? Нет, серьезно. Я не видела Дуга пятнадцать лет. Последний раз это было на моей свадьбе. Помнится, надравшись, он зажал меня в углу и объявил, что я выхожу замуж не за того парня. Разумеется, Дуг был прав, хотя и не в том смысле, какой ему виделся. А теперь представь эту диковатую ситуацию. Я сижу в фестивальном зале и слушаю, как Дук вещает о смятении умов в канун третьего тысячелетия и грядущих преобразованиях в обществе. Все речь толдычит ровно то же самое, чему мы покорно внимали 20 лет назад на заседаниях редакции школьного журнала. Только теперь у нас сидеют головы и побаливают спины. А ты сидеешь, Мириам? Или такие проблемы тебя больше не волнуют? Поезд на Бирмингем отходит через 50 минут. Пора рвать когти. Вторая чашка кофе за день. Республика Кофе. Нью-Стрит. Бирмингем. Пятница. 10 декабря 1999 года. Утро. Ох, Мириам, этот дом, этот чертов дом, он все такой же ничего не изменилось с тех пор, как ты его покинула почти четверть века назад. Разве что стал холоднее, просторнее, печальнее и чище. Отец платит какой-то женщине за сдувание пылинок. Дважды в неделю она приходит убираться. И, по-моему, он ни с кем больше не общается теперь, когда мамы не стало. Он купил домик во Франции, где подолгу живет». Весь вечер в среду он показывал мне фотографии бака для обеззараживания воды и новенького бойлера, который он там установил. Насколько это было увлекательно, думаю, тебе легко вообразить. Раз или два он обронил, что я непременно должна туда приехать, погостить у него недельку-другую, но я видела, что на самом деле он этого не хочет. Да и я не хочу. И оставаться под его крышей дольше, чем требует приличия, я тоже не намерена. Вчера вечером я ужинала с Филиппом и Патриком. Уф! Я не видела Филиппа два с лишним года, и, думаю, на моем месте любая бывшая жена, глянув на бывшего мужа, спросила бы себя с великим изумлением. Что же ради всего святого свело нас когда-то? Начнем с физического влечения. Помнится, в бытной студенткой я подолгу жила в Мантуе. Тогда, в 1981 году, вывожу цифры и сама не верю в то, что проступает на бумаге, с ума сойти. Я была окружена молодыми итальянцами, преимущественно роскошными, и все до единого умоляли с ними переспать. Банда юных мастрояний в самом рассвете сексуальной привлекательности исходит слюной, глядя на меня. Какова картина, а? Да, я в курсе. По причине английского происхождения я для них была экзотикой. В Бирмингеме, понятно, — Ничего экзотичного во мне никто бы не обнаружил, потому и могла выбирать любого, какой приглянется, а то и взять всех по очереди. И что же я предпочла? Точнее, кого предпочла? Филиппа. Филиппа Чейза, ботаника в роговых очках, с кожей цвета сыворотки и клочковатой рыжей бородкой. Он приехал в гости на неделю и уже на второй день непостижимым образом уложил меня в постель. В итоге измени всю мою жизнь. Не навсегда, надеюсь. Но радикально. Фундаментально. Ну, не знаю. Трудно подобрать подходящее слово. Впрочем, иногда и любое сойдет. Так почему это произошло? По молодости и глупости нет. В том, что касается Филиппа, такое объяснение несправедливо. Из всех парней, которых я тогда знала, он был самым разумным, самым отзывчивым и максимально лишенным самонадеянности — Дук и Бенджамин тоже, ребята, неплохие, но они были заняты исключительно собой, каждый на свой лад, разумеется. В придачу Фил, человек невероятно порядочный, честный и надежный. Благодаря ему наш развод обошелся без драм. Понимаю, комплимент сомнительный. Но если ты хочешь развестись с кем-нибудь, Филипп тот, кто тебе нужен. А Патрик? Мне определенно хочется видеться с моим сыном как можно чаще, пока я здесь. Он сильно повзрослел. Конечно, мы постоянно переписываемся, и в прошлом году он приезжал ко мне в Лукку на несколько дней, и все же каждый раз, взглянув на него, я вздрагивала. Не передать какое-то особенное чувство, смотреть на мужчину, пусть лишь пятнадцатилетнего, но с виду вполне мужественного, смотреть на этого высокого, довольно тощего, бледного и невеселого мужчину и знать, что когда-то он был... «У меня в животе». Высокие слова. «Прибережем для иного случая». Должна признать у него прекрасное отношение с отцом. Я позавидовала той непринужденности, с которой они болтают друг с другом, смеются. Обычный мужской треп, возможно. Но нет, пожалуй, это нечто большее. Не стану отрицать. Филипп с Кэрол хорошо заботится о моем сыне. Никаких претензий. Разве что я немного ревную. Но это было мое решение — Снова попытать счастье в Италии, оставив ребенка с отцом. Я так решила, и никто другой. А теперь последняя новость, и в некотором роде самая потрясающая, а может быть и тревожная. Я встретила Бенджамина около часа назад. И вдобавок, при самых любопытных обстоятельствах. Накануне вечером Филипп с Патриком выдали мне сводку на Бена. Работает в той же фирме, где его повысили до старшего партнера. Пора уже после стольких-то лет, и по-прежнему женат на Эмили. Детей нет. И все уже прекратили задавать вопросы на эту тему. Фил утверждает, что Бен с Эмили перепробовали все, включая процедуру усыновления, медицинская наука посрамлена и все такое прочее. Никто из супругов не виноват. То есть, скорее всего, в тихомолку каждый винит другого. С творчеством у Бенджамина ситуация та же, что и с детьми. Годами он трудился в поте лица, чтобы произвести на свет умопомрачительный шедевр, но пока никто не видел ни строчки. Впрочем, его друзья до сих пор пребывают в трогательной уверенности, что шедевр вот-вот народится. И так околачиваюсь я в историческом отделе Уотерстоунза на Бродстрит, будь то мне больше заняться нечем. Я лишь полтора дня как вернулась в Бирмингем, и, по идее, дел у меня не в проворот, Меня же понесло в книжный, ладно, стою неподалеку от той части магазина, которую отвели для настырных кофеманов. Краем глаза замечаю девушку. Она сидит лицом ко мне. Девушка очень хорошенькая, такая тонкая графическая красота, а напротив нее спиной ко мне седой мужик, которого я поначалу принимаю за ее отца. Девушке на вид лет девятнадцать-двадцать, и одета она в готическом стиле, но без наворотов, в тонко волосам, красивым волосам, черным, густым и длинным ниже плеч. Жгучего интереса эта пара у меня не вызывает, но когда я приближаюсь к рекламному столику, чтобы взглянуть на новинки, девушка нагибается к своей сумке, и у нее оголяется спина. И тут я вижу, что и он тоже смотрит на ее голую спину, искоса украдкой и внезапно узнаю его. Да это же Бенджамин в костюме. Прежде я никогда не видывала его в костюме. Но, с другой стороны, у него ведь рабочий день, и он, наверное, выскользнул из офиса на полчасика, и вид у него... Как же это сказать? На сей раз я уверена, что существует точное слово для описания мужчины в таком состоянии. Ага, вспомнила. Одурманенный. Именно так Бенджамин и выглядит. И тут он видит меня... И время словно замедляется, как всегда, когда перед тобой вдруг возникает человек, которого ты не ожидал встретить и который давно не появлялся на твоем горизонте. И в каждом из вас что-то переключается, и день приобретает какие-то иные, незапланированные измерения. Я подхожу к их столику, Бенджамин встает, протягивает руку. Надо же, мне протягивать руку? Разумеется, я ее не жму, но целую Бена в щеку. Он смущается, теряется и торопливо знакомит меня со своей подружкой. Она тоже встает, а зовут ее, как выясняется, Мальвина. Так что тут, собственно, происходит? Через пять минут отрывочной беседы, из которой я не помню ни слова, я по-прежнему в недоумении. Но и это за последнюю пару дней уже становится доброй традицией. В моей ладони, откуда не возьмись, бумажка, листовка. Приглашение на еще одно мероприятие, и состоится оно... Опять же, в понедельник, 13 декабря, группа Бенджамина выступает в пабе. «Я думала, вы давным-давно распались, — говорю я. Воссоединились ради особого случая. Паб празднует годовщину, 20 лет живой музыки. Мы когда-то там играли, и они попросили нас вернуться на один вечер». Я снова гляжу на листовку и улыбаюсь, вспомнив название группы Бенджамина. Утроба рока. Забавно было бы снова увидеть их. «Хотя музыка, которую они играют, мне никогда особо не нравилась. Поэтому в ответ я говорю чистую правду. Приду, если еще буду в городе. А в Бирмингеме я ненадолго». «Пожалуйста», — упрашивает Бенджамин, — «приходи». Затем неловкое прощание, как обычно в таких ситуациях. Мол, здорово было повидаться, и спустя минуту я выхожу из магазина, ни разу не оглянувшись. «Хорошо, вру. Один раз я таки оглянулась». И этого хватило, чтобы увидеть, как Бенджамин тянется к Мальвине, которую он представил мне как своего друга, кратко в подробности не вдаваясь, показывает ей листовку и что-то объясняет. Их лбы практически соприкасаются над столешницей. А у меня, норовящей побыстрее убраться, одна мысль в голове. «Бенджамин, Бенджамин!» «За что ж ты так с Эмили? Ведь вы прожили вместе целых шестнадцать лет».